Глава четвёртая. "Ну что, купчина, очухался?" Виктор с трудом разлепил глаза. Над ним нависало угрюмое лицо костоправа. "А не хрен было подставляться по глупому под дубину. Сам ля виноват. Да не кривист и так. Хряснули тебя не сильно, убивать не собирались. А что в лес не утащили, так стрельцу спасибо скажи. Это он тебя дурня у зеленорылых отбил". Обозный лекарь был деликатен, приветлив и ласков, как всегда. К счастью, долго общаться с ним не пришлось. Костоправа подвинул плечом АК. Как ты, золотой? Виктор покачал гудящей головой. Не о себе он хотел сейчас говорить. Потери есть, Ака помрачнел. Ясно. Сколько их потеряли, поморщился Виктор. Спроси лучше, сколько осталось. Ну и сколько же Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Ты, я, Косаправ, дотёрка, да которого летер прикрывал, а остальные, Виктор ужаснулся. В лес остальных уволокли, а Ка отвернулся, моё еле отбились. И то, думаю, потому, что у зеленокожих рук на всех уже не хватало. Виктор не поверил. Приподнялся, выглянул из автоповозки, в которой лежал Так и есть. Абоз не тронут зеленокожие не разбойники, им купеческое добро без надобности. Они людей отлавливают для своих жертвоприношений. А вот людей-то, как и сказал ока, всего 4 человека осталось. Из них один раненый Кирка, да один оглушённый и в себя ещё не до конца пришедший, сам хозяин обоза. На тракте лежали несколько поколеченных и убитых быконий. Плюс десятка в семь зеленокожих. А то и все восемь. Раненых среди дикарей не видно. Надо полагать, Ака и Костоправ уже постарались. Добили. «Слишком много гадов было», — продолжал Стрелец, цыдя слова сквозь зубы. «Наших хватали и сразу тащили в лес. Своих бросали. Но, как всегда...» «Да, именно так всегда и было. Дикари добывали жертвенных пленников... Не считаясь собственными потерями и не заморачиваясь на похороны павших сородичей. Только я никогда не видел столько зеленокожих сразу, закончил Ака. Надо наших найти, пробормотал Виктор. Отбить пленных. Очумел, Костоправ покрутил пальцем у виска. Тебе что? Последние мозги вышебли, на хрен? Захребет хочешь идти, купец? нахмурился Ака. В котёл хочу. ответил Виктор. А далеко ли уйдёшь, дурило? Костоправ выразительно стукнул себя по лбу. И много ли там за хребтом найдёшь, и долго ли проживёшь? Виктор упрямо молчал. Не получится, золотой, покачал головой Ака. Повозки по лесу не пройдут. Оставим повозки здесь, в спрячьем тракте. Ничего с товаром не случится. Кирку тоже оставим и спрячем. Виктор Сник. В самом деле, у них раненный, а с ним быстро передвигаться не получится. Да и не догоним мы уж зеленокожих, вздохнул ока. Они и по лесам бегают как бы кони, и прикотловые территории знают лучше нас. А котёл так и вовсе их дом родной. А нас там первая же мутантистая тварь сожрёт, угромо добавил лекарь. И даже если выседим дикарей в пленнах, всё равно не отобьём Мало нас. Конечно, Ака и Костоправ были кругом правы. Уходить с тракта и соваться в прикотловой лес – чистой воды самоубийства. Здесь за каждым деревом может поджидать в засаде зеленокожий, которого не заметишь, пока не получишь дубинкой по голове. И помимо дикарей опасности хватает. А уж что, в большом котле творится? Об этом лучше не думать. В Приуральск ехать надо, – вновь заговорил Ака. «Если доберемся, поднимем дружину, соберем повольников. Может быть, еще и удастся перехватить дикарей». Это были лишь слова утешения. И Виктор, и Ака прекрасно понимали. Отловить в прикотловых лесах зеленокожих практически нереально. А когда они уйдут к себе за хребет, то и без всяких там практически. Нереально и все тут». Сломанную повозку и часть товара пришлось бросить. Чинить долго и шумно. Задерживаться на месте недавнего боя опасно. Зеленокожие могли не удовлетвориться захваченной добычей и вернуться за новыми жертвами для своих богов. Да и уцелевших бы коней хватило лишь для того, чтобы составить две полноценные упряжки. Даже для верховой езды скотины уже не оставалось. Ехали молча. Виктор и Ака расположились в автоповозке, костоправ с раненым киркой в телеге, двигавшейся следом. Вот и весь обоз. Скверно, очень скверно. Виктор переживал из-за каждого человека, которому уже не суждено было вернуться домой. Ведь именно он организовывал этот поход. Он набирал команду, убеждал, уговаривал, сулил хорошую плату за службу. И люди шли за ним, мол, полностью ему доверившись. И вот, пожалуйста, сам он жив, а почти все его обозники либо мертвы, либо скоро примут смерть на жертвенном алтаре зеленокожих. Разумом Виктор понимал, в том, что произошло, нет его вины, даже косвенной. Ничего он не мог сделать, чтобы предотвратить случившиеся. Да и никто бы не смог на его месте. Наемники, отправлявшиеся в экспедицию, знали, куда и на что идут. Никому Виктор не обещал безопасного пути и не гарантировал возвращения. Наоборот, честно предупреждал спутников о том, что ждёт обоз в пути. И люди, принимавшие предложение купца, шли на риск по своей воле и по своему разумению. Это была их работа и их выбор. Да, всё это Виктор понимал. Только понимание сейчас помогало мало. На душе было паршиве и некуда. И душек за тобой, и с тобой людей всегда терять тяжело, тяжелее, чем самый ценный товар. И хотя людские потери в опасной торговле были делом обычным, привыкнуть к этому Виктор никак не мог. Рожок пуст. Негромкий голос ока отвлёк от невесёлых дум и заставил вернуться к такой же безрадостной действительности. Патроны того тю-тю всё расстрелял. Стрелец с тоской смотрел на автомат. прокут, которого теперь было меньше, чем от обычного меча. Если опять навалится зерна кожие, трудно будет отбиться, посетовал он. Трудно, кто ж спорит. Но, по крайней мере, свои патроны стрелец израсходовал не впустую. АК положил автоматным огнём как минимум два десятка дикарей, причём выбил наиболее опасных противников. Виктор вздохнул. Автомат был самым грозным их оружием. а без боеприпасов, самым бесполезным. В Приуралье патроны компенсирую, пообещал купец, если доберёмся. И если торговля будет удачная, и если на базаре будут боеприпасы на продажу. По рубежникам тоже ведь патроны нужны. И патроны, и старое оружие. А с этим сейчас беда. И с каждым годом становится только хуже. Большая часть военных складов была уничтожена во время бойни. А если что и осталось на территории котлов, где раньше располагались крупные города и военные базы, так кто ж туда полезет? Некоторые, совсем уж отчаянные головы, правда, ещё ходили в малые котлы на промысел, но возвращались оттуда единицы и приносили с собой так кошкины слёзы. Если вообще что-нибудь приносили, чтобы найти что-то стоящее. Надо хотя бы знать, где искать. И еще надо, чтобы тебя самого не искали котловые мутанты. А их там киш-мя-кишит. Так что каждый добытый в котле патрон обходится большой кровью. Невыгодно, в общем. Бессмысленно. И это еще великая удача, что к тому времени, как радиация и прочие заразы перестали убивать все живое, а скрывавшиеся под землей мутанты полезли из своих нор на поверхность, Человекообразные обитатели «Большого котла» одичали уже настолько, что забыли, как пользоваться благами погибшей цивилизации, в том числе и старым оружием, если его, конечно, можно отнести к благам. Деградировавшие зеленокожие, длительное время изолированные от внешнего мира и жившие в подземных убежищах разрозненными кланами, начинали свое развитие заново. Так что, если кто-то из них и находил автомат, то в глазах дикаря эта корявая железка значительно уступала выжженной на огне боевой палице из камня и дерева а если зеленокожие видели автомат в действии как сегодня к примеру то постичь принцип этого самого действия пока было выше декарского разумения зеленокожие не могли освоить даже примитивных самопалов опять-таки пока как оно будет дальше никто не знает Но в настоящее время пользоваться оружием опаснее дубинки или заострённой палки дикари, слава богу, не умели. Правда, они приобрели взамен другое оружие, необычайную плодовитость и убийственную, порой даже самоубийственную агрессивность, подкреплённую кровавыми культами неведомых котловых богов. И всё-таки это было лучше, чем толпы зеленокожих выродков, наступающих с автоматами на перевес. Виктору даже стало немного не по себе, когда он представил такую картину. Если в один далеко не прекрасный день из большого котла действительно выйдут хорошо вооружённые кланы двуногих мутантов, Сибирское княжество не устоит. Зеленокожие попросту сметут сибиряков, да и не только их. Homo sapiens окончательно уйдёт в прошлое. Наступит время новой расы. Не только котлы, вся планета станет террамутантика. А может, оно и к лучшему? Может, хватит трепыхаться экс-царю природы, бездарно профуковавшему свой мир? Может, пора уж ступить место другому временному царьку, зелёному человечку из большого котла? Бр. Нафиг, нафиг, нафиг. Виктор тряхнул головой. Но и мысли приходят в голову, когда на душе кошки скребут. Не, так дело не пойдёт. Раскисать нельзя. Нужно держать себя в руках. и вести обоз дальше. Homo sapiens ещё поднимется с колен и пенками загонит всю мутантистую нечисть обратно в котлы. А когда-нибудь, даст Бог, расставит там тварей и вернёт контроль над планетой. Вот только бы только бы вооружиться ему как следует. Вектор снова покосился на автомат стрельца. Те невеликие запасы старого оружия, которые удалось отыскать вне котлов, со временем приходили в негодность. А бы и припасы расходовались слишком быстро. Сначала на борьбу друг с другом за скудные ресурсы. Сапиенс даже после бойни не поумнел настолько, чтобы прекратить истреблять себе подобных. Для многих и сейчас проще убить ближнего, чем договориться с ним. Правда, когда из большого зауральского котла и котлов поменьше попёрло всякое, договариваться всё же пришлось. Грызшие между собой лесные сибирские князьи объединились под великим князем. Но вот пополнить истощившиеся арсеналы оказалось увы нечем. Оно и понятно. Старый оружейный завод разгромленный, необходимая инфраструктура и почти вся сырьевая база уничтожены. А наладить новое производство у выживших тишка была тонка. Не хватало опыта, специалистов, техники и просто рабочих рук. Да что там говорить о производстве оружия, если даже стрельцов, обученных владеть древними стволами, становится всё меньше и меньше. В итоге максимум, на что оказались способны выповшие из гнезда цивилизации сапиенсы, так это возродить примитивную металлургию, запустить нехитрое, около сероси литра, что-то сложного, производство пороха и начать кустарную нефтеперегонку на скважинах, которые во время бойни враг то ли не успел уничтожить. то ли оставил в надежде на победу. Плохонькое, некачественное очищенное топливо шло на заправку работающих ещё машин, которые, впрочем, быстро ломались и уже навсегда выходили из строя, не выдерживая конкуренции со старым добрым гужевым транспортом. Недостаток автоматов и пулемётов восполнялся мечами, арбалетами, бомбардами и самопалами. По большому счёту, люди, уцелевшие в некотлов, тоже деградировали, как и котловые мутанты. Просто назад по эволюционной лестнице их отбросило не так далеко. Не совсем уж в каменный век, а куда-то в Средневековье. Пусть новое, пусть малость продвинутое, но все же Средневековье. А как иначе все это назвать? Защищенные крепостными стенами поселения и городки. Натуральное хозяйство, опасные дороги, князья, дружинники – Мечи, сабли, луки со стрелами, пугачисы и мапалы. Преимущество перед зеленокожими было только одно. Если котловые дикари вылезли из своих нор этими троглодитами с напрочь отшибленной памятью, то остатки человечества сохранили некоторые знания и умения из прошлой жизни. Сапиенсы даже использовали полезные артефакты, сгинувшие в самоубийстве небойни цивилизации. Артефакты, правда, дорабатывающие свой век и зачастую не поддающиеся починке. Виктор глянул на автоповозку. Тоже ведь не вечная, долго не протянет. Но и что получается? Те, кто выжил в некотлов, оказались в большой заднице. Окружающих задница немного освещена воспоминаниями о былом. Но с другой стороны, может быть, им тоже стоило забыть всё. Не было бы тогда этой жгучей горечи, которой возникает всякий раз при мысли о том, как люди жили раньше и как они живут теперь. Все-таки начинать свой путь в блаженном неведении с чистого листа проще, чем с тяжким грузом памяти. Пусть не своей, пусть памяти предыдущих поколений, которые так и не сумели забыть о бойне и о том, чего она лишила их самих и их потомков». Хорошо дрался сегодня, купец. Вновь заговорил Ака. Виктор промолчал. "Слышь, золотой, я вот всё понять не могу. Зачем ты вообще в торговлю подался?" "Хороший вопрос". Виктор и сам часто думал над этим и ответа не находил. Нельзя сказать, чтобы он получал удовольствие от торговли как таковой. А ведь для других купцов сибирской гильдии она была сродни наркотику. «Из тебя бы отличный вояка вышел», — продолжал Стрелец. «Ты вон у нас потомственный вояка», — отмахнулся Виктор. «Этого хватит». «Я другое дело. И именно потому, что потомственный. Меня отец еще с малолетства, как мать умерла, только Акаи называл...» Стрелец улыбнулся, что-то вспоминая. «Батя всегда считал старый добрый калаш лучшим оружием, но и меня в честь него перенарек». типа ласкательно. Теперь я своё настоящее имя, и как имя-то не воспринимаю. Хороший у тебя отец был, Виктор тоже улыбнулся. Стрелец, наверное, плохим отцом быть и не может. Ака всё же отвлёк его от тягостных мыслей и разговорил, за что Виктор был благодарен спутнику. Сейчас тот редкий случай, когда говорить лучше, чем думать. Отец-то хороший, Детство не очень, вздохнул Зрукака. Что так? удивился Виктор. Любой пацан обзавидовался бы сыну стрельца. А ты знаешь, как стрельцы своих детей воспитывают? Я с пелёнок вместо погремушек играл с деталями от негодных карашей. Их всегда было полно в доме. Потом картинки пошли, плакаты всякие со старым оружием. Грамоте тоже обучался по оружейным книгам и альбомам. Отец это добро очень любил и собирал. А ещё по дешёвке скупал убитые стволы, чтобы я с ними возился уже в сознательном возрасте. Ну, я и возился, потому что ничего иного не предлагалось и не пальширялось. Когда прочие детвора в салочке гоняла, я уже разбирал, собирал пистолеты, автоматы и пулемёты не хуже взрослых стрелцов. На патроны отец тоже не скупился. Половину заработка тратил чтобы меня стрелять научить. Часто водил к друзьям-стрельцам, те тоже показывали, как с оружием обращаться. У него были хорошие друзья. Ну а потом... Ака замолчал. Что потом? — спросил Виктор. Стрельцы нанялись сопроводить обоз до котлового приграничья. Батя из похода не вернулся. Отцов и друзья принесли домой его автомат. Ака. Наемник невесело усмехнулся. Виктор покосился на его оружие. Так ты до сих пор с отцовским автоматом воюешь? Нет, конечно. Это уже мой третий калаш. Похоже, первых двух будет, но ещё послужит. А вообще, к чему я это веду-то? К тому, что меня с детства в стрелцы готовили, и сам я другой судьбы для себя не представлял. Ну а ты золотой. Каким ветром тебя в купцы занесло? Виктор пожал плечами. Сперва в отдел чужие обозы заработал немного, вступил в гильдию, теперь сам торгую. Да это-то я всё знаю, поморщился Ака. И спрашиваю не о том. Сдаётся мне, что к воинской науке у тебя душа больше лежит, чем к торговле. Почему тогда не стал княжеским дружинником или наёмником, или разбойником на худой конец? Подчиняться не люблю. Подумав немного, ответил Виктор. Наверное, в этом причина, и пояснил. Над дружинником стоят князь и воевода, над наёмником наниматель, над разбойником главарь атаман. Насчёт воеводы, князя и нанимателя ты прав, конечно, но уж в атаманы мог бы и сам пробиться. Виктор покачал головой. Разбойный люд народец без будущего. Ни княжии люди, Так зеленокожие или другие твари их рано или поздно, но отправят к праотцам. Да и душегубствовать не хочется. Не моё это. Хочу сам себе хозяином быть. Поэтому и торгую. Хозяином оно, конечно, быть хорошо, согласился Стрелец. Но тяжко, когда впереди котловые мутанты, а позади долговая яма. По мне, так лучше послужить за хорошую плату хорошему нанимателю. Вроде тебя вон. В словах ока не было лести. Стрелец вообще не умел льстить. Он, как и костоправ, говорил только то, что думал. Правда, в отличие от лекаря, мог и промолчать, если нужно. Но врать или льстить не стал бы никогда и никому. Векторов вздохнул. Тут ведь такое дело, ока. Пока служишь хорошему нанимателю, всё прекрасно. Но рано или поздно любая служба заканчивается, а кушать хочется. А наёмников вокруг много. Так что воле не воле приходится порой служить и плохому хозяину. Разве не так? На этот раз Ака ничего не ответил. Уж лучше я как-нибудь покручусь между долговой ямой и мутантами, закончил Виктор.